Параграф 10. Объем подлежащего и сказуемого в суждении. Мы видели, что в разных суждениях то или иное свойство утверждается, отрицается или относительно одного предмета, или относительно нескольких предметов, или относительно всех предметов данного класса. Иначе говоря, в подлежащем суждении мы отображаем или один, или несколько, или все предметы какого-то определенного класса предметов. В том случае когда подлежащее или сказуемое обозначает не все предметы данного класса, а только какую-то часть их, тогда говорят что подлежащее или сказуемое взято не во всем объеме или не распределено. Например, в суждении некоторые самолеты имеют реактивные двигатели подлежаще не распределено, так как в нем говорится о некоторых самолетах, а не о всех. Когда же подлежащее обозначает все предметы данного класса, Тогда говорят, что подлежащее взято во всем объеме или распределено. Например, в суждении «все самолеты тяжелее воздуха», подлежащее распределено, так как в нем говорится о всех самолетах. Знание распределенности терминов, входящих в суждение, помогает лучше понять смысл самих суждений. Всегда очень важно установить, обозначает ли термин суждения весь класс предметов или только часть класса. Анализ распределенности терминов суждения необходим во всех случаях, когда требуется преобразовать форму у того или иного суждения. Так, в практике мышления часто приходится общее суждение преобразовывать в частное. О преобразовании суждений подробно будет говориться в главе 6. Например, общее суждение «все металлы-элементы» можно преобразовать в частное суждение. Некоторые элементы – металлы. Но суждение «все металлы-элементы» нельзя преобразовать в суждении все элементы металла. Почему? Потому что термин «элементы» в суждении, все металлоэлементы, взят не во всем объеме, то есть не распределен. Поэтому в преобразованной форме суждения, когда термин «элементы» будет обозначать субъект суждения, этот термин нельзя брать во всем объеме. Знание распределенности терминов входящих в суждение дает возможность более правильно строить наше рассуждение. Возьмем таких два суждения. Все одноклеточные размножаются простым делением. Все амебы – одноклеточные. Из сопоставления этих суждений можно сделать следующий вывод. Все амебы размножаются простым делением. В результате данного рассуждения мы пришли к правильному заключению. Более того, мы получили новое знание в сравнении с тем, которое содержалось в первых двух суждениях. Но никакого нового знания мы не получим из следующих двух суждений. Все амебы одноклеточные, инфузория одноклеточная. Почему же из первых двух суждений выводится новое, третье суждение, а из последних суждений такой вывод невозможен? Потому что в первом рассуждении дважды встречающийся термин одноклеточные распределен по крайней мере в одном суждении. Из суждения все амебы одноклеточные мы узнаем, что амебы составляют какую-то часть одноклеточных, Из суждения «инфузория одноклеточная» мы также узнаем, что инфузории составляют какую-то часть одноклеточных. Но из суждения не видно, каковы же эти части, в каком отношении они находятся друг к другу. А раз так, то термин «одноклеточный» не может так связать термины «все амебы инфузория», чтобы получилось новое знание. Из приведенных примеров видно, для чего необходимо знать распределенность терминов в суждении. Рассмотрим объемы подлежащего и сказуемого в общеутвердительных, частноутвердительных, общеотрицательных и частноотрицательных суждениях. Первое. В общеутвердительных суждениях подлежащее распределено. Это видно из самой формулы суждения «все С суть П», ибо в ней говорится относительно всех представителей того или другого класса. Например, в суждении «все автомобили имеют двигатели», Подлежащее взято во всем объеме или распределено. Все автомобили имеют двигатели. Сказуемое в общеутвердительных суждениях может быть не распределенным, а может быть и распределенным. А. Сказуемое не распределено в тех общеутвердительных суждениях, в которых объем сказуемого шире объему подлежащего. В суждении «Все галогены, химические элементы» сказуемое взято не во всем объеме, ибо в суждении не говорится о всех химических элементах, в том смысле, что все химические элементы – суть галогены. Другими словами, сказуемое в таком суждении не распределено. Подлежащее в этом суждении представляет собой вид, а сказуемое – род. Такое отношение между подлежащим и сказуемым суждения можно выразить в виде двух кругов, так как это представлено на чертеже 7. Б. Сказуемое распределено в тех общеутвердительных суждениях, в которых объем сказуемого равен объему подлежащего. В суждении все окружности геометрические места точек равно удаленных. Сказуемое взято во всем объеме, так как все геометрические места точек равно удаленных являются окружностями, и следовательно, в суждении говорится о всех геометрических местах точек равно удаленных. Такое отношение между подлежащим и сказуемым суждения может быть выражено в виде двух совпадающих кругов. Смотрите чертеж номер восемь. Второе. В частноутвердительных суждениях подлежащее не распределено. То, что подлежащее в таком суждении не распределено, очевидно из самой формулы данного суждения, некоторые S, суть P. В суждении речь идёт не о всех, а о некоторых предметах, не о всём объёме данного класса предметов. Например, в суждении некоторые рассказы были интересны, сразу видно, что интересны были не все рассказы, а только часть их. Следовательно, подлежащее, взято не во всём объёме, оно не распределено. Сказуемое в частно-утвердительном суждении может быть не распределённым, а может быть и распределённым. А... Сказуемое не распределено в тех частноутвердительных суждениях, в которых объем сказуемого шире объема подлежащего. В суждении некоторые ученые, авторы учебников, не распределено не только подлежащее, но и сказуемое. В сказуемом мы узнаем не о всех, а только о части ученых. Сказуемое взято не во всем объеме или не распределено. Смотрите чертеж 9. Б. Сказуемое распределено в тех частно-утвердительных суждениях, в которых сказуемое включено в объем подлежащего. Например, в суждении «Некоторые писатели-драматурги» сказуемое распределено, ибо речь идет о всех драматургах. Смотрите чертеж 10. Третье. В отрицательных суждениях и подлежащее, и сказуемое распределены. Возьмем, например, суждение. Ни один металл не есть органическое тело. Подлежащее в этом суждении распределено, так как мы утверждаем обо всех металлах, что они не являются органическими телами. Это видно из самой формулы общеотрицательного суждения. Ни одно S не есть P, ибо сказать ни одно S это равносильно тому, что сказать все S. Сказуемое в этом суждении также распределено. Это видно из того, что если ни один металл не есть органическое тело, то и ни одно органическое тело не есть металл. В этом суждении говорится о всех металлах, и имеются в виду все органические тела, когда мы исключаем их из группы металлов. Отношение подлежащего и сказуемого в общеотрицательном суждении можно изобразить в виде двух несоприкасающихся кругов. Смотрите рисунок 11. Четвертое. В частно отрицательных суждениях подлежащее не распределено. Это ясно видно из самой формулы этого суждения. Некоторые S не суть P. В нем речь идет о части предметов данного класса. Например, в суждении некоторые спортсмены не являются студентами. Подлежащее взято не во всем объеме, так как мы говорим о некоторых, а не обо всех спортсменах. Но сказуемое в этом суждении распределено, так как мы исключаем подлежащее из всего объема сказуемого, хотя часть спортсменов входит в число студентов. Но остальная часть спортсменов исключается, и притом из всех частей сказуемого. Графические отношения между подлежащим и сказуемым в частно-отрицательном суждении можно изобразить следующим образом. Смотрите чертеж 12. Так решается вопрос о распределенности подлежащего и сказуемого в общеутвердительном, частноутвердительном, общеотрицательном и частноотрицательном суждениях.